Видал на глазах осунулся. Трудно сказать. Иногда раз в месяц, иногда через полгода. Неужели ничего нельзя сделать? Она советовалась с докторами, с психиатрами, с кем только можно было. Единственный, кто немного помогает ей, это швейцарец, имеющий клинику в Берне. Гамбит налил виски себе и водки Видалу. — Ясно. Теперь я понимаю, почему ты отказался делать те фильмы и уехал в Европу. Видал, взял протянутый стакан и откинулся на спинку дивана. Плечи его устало поникли. А я думал, это поможет покончить с проклятым кошмаром. У всего существует конец». Философски заметил Гамбита. Другое дело, что мы не всегда знаем, каким он будет. И осторожно коснувшись, руки видала, добавил. Что касается меня, то я уехал с премьеры, потому что неважно себя почувствовал. И отправился домой спать. Это все, что я скажу остальным, а больше ничего не помню. Дверь тихо Закрылась за ним, и Ракоша еще долго сидел внизу, не видяще глядя в широкое окно, как кроваво-красное солнце поднимается над голливудскими холмами, окрашивая небо багрянцем. После этого случая что-то изменилось в Кориане, словно... Миазмы мерзких воспоминаний по-прежнему льнули к ней, отказываясь выветриться. Ее зависимость от мужа стала полной и удручающе абсолютной. Только сейчас, видал, в полной мере осознал, на что обрек себя. Ежедневные истерические телефонные звонки заставляли его бросать все дела и ехать в Вилладу, Окончательно, отчаявшись, он предложил жене взять в дом компаньонку. Хейнс Ренко, 26-летняя медсестра, имевшая опыт работы в психиатрии, к невероятному облегчению Видала мгновенно подружилась со своей пациенткой. Теперь он, по крайней мере, мог работать. Они с женой даже выезжали по вечерам и иногда принимали гостей. Провели уикенд в горах эр и еще один на скачках в Сантаните. В душе Видала снова пробудились слабые ростки надежды. Позвонили, когда Видал уехал на натурные съемки в Неваду. Жара была невыносимой, и он, мокрый от пота и до нельзя раздраженный, подошел к телефону. Это оказалось Хейлс. В его отсутствии к Ариану Вновь поглотила пропасть амнезии, а припадки были настолько сильными, что ни Хейзл, ни Чей не могли с ней справиться. Видал, немедленно вернулся в Вилладу. Целую неделю он почти не спал и не ел вместе с Хейзл, они не дали Кариане исчезнуть из дома. Она так буйствовала, сыпала такими оскорблениями, что потрясла даже его. А в доме не осталось ни одного целого зеркала, ни одной неразбитой вазы. Наконец, все кончилось так же внезапно, как началось. Вымотанная и измученная кориана пришла в себя, ошеломленно моргая, как человек, выступивший из мрака на яркий свет. Муж уложил ее в постель и позвонил доктору Гроссману. Тот предложил Кориане вернуться в клинику на сей раз на более продолжительное время. Он был настроен оптимистично и не видел причин, почему состояние Корианы не должно стабилизироваться, особенно теперь, когда она наконец осознала, как больна. Они договорились, что отправятся в Швейцарию при первой возможности. Видал объявил Гамбети, что в этом году больше не снимет ни одного фильма и тот принял новость молча и безропотно. Именно тогда, видал, впервые почувствовал к Кориане нечто вроде ненависти. Он не хотел покидать Голливуд, не желал на полгода, а может и на год, отказываться от своей профессии и сопровождать ее в Швейцарию. За два дня до отъезда Эйзл Ренко предложила ему остаться, уверяя, что прекрасно справится сама, и, видал, долго стыдился облегчение, которое ощутил в этот момент. Луна вышла из-за темных облаков, и Роллс-Ройс бесшумно остановился у дверей. Кариана провела в клинике шесть месяцев, а по пути домой навестила родных в Бостоне. Эйзел позвонила Видалу и сообщила, что нет нужды тревожиться. Кариана спокойная не выказывает признаков ухудшения. Через три дня они сядут в экспресс следующий в Лос-Анджелес. У Видала было такое чувство. Словно стены смыкаются вокруг него. Он не желал возвращения коряны, не желал снова жить в страхе, когда каждый нерв напряжен до предела, не желал возвращаться вечером со студией, не зная, что его ожидает. Однако иного выхода не было. Нельзя развестись и бросить коряну. Что станет с ней без его поддержки? Видал, угрюмо ожидал на перроне прибытия поезда. Каряна вышла из вагона. Она выглядела изумительно. Светлые волосы сверкали золотом в солнечных лучах. Норковый жакет красиво оттенял белизну лица. Прежний инстинкт защитника взял верх, И видал, обнял жену. Но любовью это назвать было нельзя. Теперь он просто не мог позволить себе подобных эмоций ни по отношению к Ариане, ни к любой другой женщине. На мгновение воспоминания о Валентине вытеснили все остальные мысли. С ней он мог забыть. Безнадежность, в которую теперь превратилось его существование. Видал, перебирал в памяти часы мира и покоя, проведенные в усланном розовым ковром номере, когда он читал ей Шекспира. Но тут в мозгу видала, ярко вспыхнула картинка. Валентина вместе с Роганом Теннантом и он сжал кулаки в бессильной ревности. — Доброго вам вечера, мистер Ракоши, — пожелал водитель, открывая ему заднюю дверцу. — Спасибо. Если в его голосе и звучала ирония, то водитель этого не заметил. Видал, ступил на посыпанную гравием дорожку, и вместо того, чтобы войти в дом, Медленно побрел к вершине холма. Земля уплывала из-под ног, Звезды нависали низко над головой. Ночной воздух был напоен ароматами Бугенвилли и Гибиска. Он стоял, высокой, стройный, Глядя в темноту долины Кахуэнга. Только когда водитель поднялся в свою комнату, над гаражом и лег спать, видал, повернулся и, полуприкрыв стынущие безысходной тоской глаза, медленно направился к дому.